Издательство «Эксмо» представляет «Римские каникулы», Олег Рой, читает Любовь Конева, глава первая «Сказки об Италии». «Ей, к тому же он просто крышесносный красавчик!» Эти слова донеслись до Римы в тот момент, когда она проходила через зону «Ресепшн», И краем глаза заметила, что у стойки собралась целая толпа девушек из разных отделов. Судя по необычному оживлению, блестящим глазам и возбужденным голосам обсуждалось нечто особенное. Но Римма не стала прислушиваться: Если это что-то важное, то рано или поздно она все равно узнает, о чем шла речь. А если нет, то и не стоит тратить время на пустяки. От обеденного перерыва остается еще четверть часа. Как раз можно успеть заглянуть к соседям-айтишникам в зимний сад, где расцвела Лиана с каким-то непроизносимым названием, и сделать несколько снимков. Сотрудникам соседской фирмы, занимавшейся разработкой видеоигр, Римма в глубине души завидовала: Везет же людям. Никакого тебе дресс-кода, и парни, и девушки ходят в футболках, узких джинсах и расшнурованных кедах с разноцветными дредами и татуировками на всех возможных и невозможных местах. В ушах вечно яркие пуговицы наушников. У них собственный зимний сад, да и сам офис — огромное пустое пространство. Ничто не стесняет и не закрывает панорамных окон с прекрасным видом на Москву-реку. Ребята работают, устроившись как кому удобно, покачиваясь в развешенных повсюду разноцветных гамаках или развалившись в креслах мешках и пристроив ноутбуки себе на колени или на животы. И рабочий день у них не нормирован, распоряжаются временем, как сами считают нужным. Многие являются чуть ли не к обеду, правда, и уходят глубоко за полночь. Ну, просто воплощенная мечта. В компании, где трудилась Римма, все было совершенно по-другому, куда более строго и традиционно. И не то, чтобы это не устраивало, нет. В общем и целом она была довольна своей работой. Но иногда хотелось чего-то особенного, чего-то более интересного и творческого, вот как у соседей. Или хотя бы не столь монотонного и предсказуемого, как вечные экселевские столбцы цифр, на экране монитора. Зайдя за стеклянную дверь и сразу погрузившись во влажную духоту зимнего сада, Римма миновала болтливый фонтанчик и прошла по дорожке из искусственного камня между растений, пышно-зеленеющих круглый год под цветом тщательно спрятанных ламп. Даже сейчас, в январе, здесь повсюду что-то цвело. Катка с лианой стояла у самого окна, огромного во всю стену. И Римма, в которой уж раз за время работы в башне делового центра Москва-Сити, порадовалась, что не боится высоты. Не каждый может таким похвастаться. Она лично знала людей, которым становилось не по себе от одной только мысли, что офис находится на 56-м этаже. Обойдя Лиану со всех сторон, Римма сделала десятка-полтора снимков вьющиеся по причудливой решетке, усыпанные пышными соцветиями стебли. Крупным планом — гроздья ярких, точно фарфоровых, белых с красной серединкой звездочек. И, конечно же, несколько селфи на столь выигрышном фоне, в разных позах и ракурсах, чтобы потом выбрать наиболее интересные и выложить в соцсеть. От цветов исходил тяжелый и сладкий дурманищий аромат, чем-то напоминавший запах маминых духов. Вспомнив о маме, Римма привычно вздохнула. Видела бы та сейчас свою девочку вот в этом самом костюме из тонкой английской шерсти, в 20-долларовых туфлях на каждый день, с айфоном последней модели в руках, Как бы мама гордилась ею, как бы радовалась. Пусть Людмила Сергеевна и не говорила этого открытым текстом, но все таки была убеждена, что ее дочь достойна всего самого лучшего. И работа в московском представительстве итальянской компании в их с мамой системе ценностей уж точно относилась к категории лучшего. Но только как промежуточный этап как очередная ступенька к достижению цели. Еще со школьной скамьи мама тогда, конечно, никакая не Людмила Сергеевна, а просто Люда, бредила Италией, день и ночь грезила о поездке на Апеннинский полуостров, изучала язык, Данте и Петрарки по взятому в районной библиотеке самоучителю и мечтала стать переводчиком. Однако ее родители, люди приземленные и практичные, сочли, что переводчик — это профессия несерьезная, и настояли на поступлении дочери в технический вуз. И Люда, пусть и крайне неохотно, но подчинилась. В первый же год работы на заводе, где оказалась после окончания института, она встретила своего будущего мужа и отца Риммы. Как и Людмила, Виктор был начинающим инженером. Как и ей, ему нравилось танцевать под сладкоголосую итальянскую эстраду и смотреть фильмы с Адрианом Челентано. Этого молодым людям показалось вполне достаточно, чтобы решить, что они любят друг друга, и подать заявление в ЗАГС. Увы, молодожены слишком скоро поняли, что супружество — Это не только совместное посещение видеосалонов и вечеринки с танцами под «бай-бай-бай-бай-бай». Не прошло и года после свадьбы, как начались взаимные упреки, обиды, семейные ссоры, число которых стало расти в геометрической прогрессии. Особенно трудно стало, когда родилась дочка, и ее появление совпало с началом эпохи 90-х впоследствии ставшей притчей во языцах даже для тех, кого тогда еще не было на свете. Завод закрылся, оба молодых родителя потеряли работу, а Виктор к тому же начал тяготиться семейной жизнью, загулял и в итоге отбыл в неизвестном направлении, предоставив людям самой справляться как со всеми хлопотами о разводе, так и с заботой о дочке. Римма своего отца не успела не то что полюбить, но даже толком узнать. Ведь когда Виктор исчез из их с мамой жизни, ей не было еще и полутора лет. И, как это нередко случается в неполных семьях, между матерью и дочерью сразу возникла особенно сильная привязанность. Им повезло. Значительных материальных трудностей семья не испытывала благодаря бабушке, тогда еще не старой и весьма предприимчивой женщине. Та быстро сумела сориентироваться в новых реалиях, окончила какие-то курсы и, благодаря нужным знакомствам, устроилась в подразделении одного из первых открывшихся в России холдингов главным бухгалтером. Специальность непростая, тем более по тем временам, да и опасная, поскольку предполагает материальную ответственность. Но зато бабушкиной зарплаты вполне хватало на то, чтобы прокормить и одеть всю семью, и дочку, и внучку. Люда, в отличие от нее, так и не сумела приспособиться к новой жизни. Теоретически, даже с ее далеко не идеальным знанием итальянского языка вполне можно было бы найти работу в какой-нибудь международной компании или совместном предприятии, которых в то время в России создавалось более чем достаточно. Но Людмила Сергеевна оказалась слишком для этого застенчивой, слишком скромной и неуверенной в себе. На всю жизнь она так и осталась мечтательницей, смутно представляющей, что творится за хрупкими границами любовно оберегаемого ею идеально романтичного мира, который она сама создала сначала для себя, а потом, точно делая нечто само собой разумеющееся, поселила в нем и свою дочку. В то время, когда росла Римма, в большинстве отечественных семей родители работали, а внуками, если те не ходили в детский сад, занимались бабушки и дедушки. Но в семье Сотниковых все было наоборот. Пока бабушка с раннего утра до глубокой ночи пропадала у себя на фирме, Римма оставалась с мамой, которая работала дома на полставки, чтобы как можно больше времени проводить с ребенком. Благодаря занятиям с мамой Римма уже в четыре года умела читать и считать, а в пять писала печатными буквами и успешно справлялась с задачками на все четыре арифметических действия. Людмила не жалела ни сил, ни времени, чтобы развивать способности дочурки. Так, заметив, что Римме нравится рисовать, она тут же записала ее в художественную школу. Но все-таки при этом самым значимым моментом Оставался итальянский язык. Отказывая во всем себе самой, мама, тем не менее, находила деньги на оплату лучшего педагога, эффектной, как кинозвезда, хотя уже и не молодой дамы, сотрудницы кафедры романского языкознания филфака МГУ. Римма начала заниматься с ней итальянским языком с 6 лет, и к старшим классам уже владела им совершенно свободно не хуже, а даже лучше, чем английским, по которому тоже была одной из лучших в своей спецшколе. Неудивительно, что, будучи сильно привязанной к маме, Римма с раннего детства воспринимала ее романтические грезы как свои собственные. Как и мама, она бредила Италией, зачитывалась книгами о ней и знала чуть ли не наизусть все любимые мамины фильмы. Ей они тоже нравились, за исключением может быть только одного — римских каникул. Красивой, даже несмотря на черно белую пленку голливудской сказки середины прошлого столетия. Вместе с мамой Римма с удовольствием любовалась видами итальянской столицы и сопереживала приключениям героев, которые случайно встретились в вечном городе и полюбили друг друга с первого взгляда. Но когда доходило до финала, Римма всегда прекращала смотреть на экран и убегала из комнаты. Ей было так жаль влюбленных, которым все-таки пришлось расстаться, что в детстве она даже плакала от подобной несправедливости. Но почему? Почему нельзя было сделать так, чтобы мужественный журналист и очаровательная принцесса Анна поженились, и все у них было бы хорошо? И тогда мама утешала дочку, которую тоже часто называла принцессой, обнимала, прижимала к себе и, гладя по волосам, рассказывала, что ее, Риммы, жизнь обязательно сложится совсем по-другому, гораздо лучше, чем у персонажей фильма. Как и принцесса Анна, она встретит свою любовь в прекрасном европейском городе, но в отличие от героини Одри Хепберн обязательно выйдет замуж за своего избранника и проживет с ним долгую, счастливую жизнь. И дочка ни секунды не сомневалась, что именно так все и будет. Ведь она создана для того, чтобы жить в обожании и роскоши где-нибудь во дворце, а никак не в панельной шестнадцатиэтажке. Сначала Людмила Сергеевна хотела, чтобы дочь стала художником, реставратором или хотя бы специалистом по итальянскому искусству. Но из этой задумки ничего не вышло. Во время учебы в художественной школе Римма поняла, что академический рисунок и вообще живопись — это совсем не ее призвание. Ей гораздо больше нравилась фотография. Тогда мама задумалась о другой профессии для дочери — и в итоге остановила свой выбор на международной экономике. С возрастом, когда ее собственных родителей уже не стало, Людмила Сергеевна поняла, что они во многом были правы. Действительно, переводчик — это не совсем удачный вариант. Гораздо лучше иметь в комплекте со знанием языков еще и какую-то более практичную специальность. Иримма приняв мамины решение как нечто само собой разумеющееся, приналегла в старших классах на математику и другие важные предметы, получила высокие баллы по ЕГЭ и успешно поступила в хороший университет. Принято считать, что студенческие годы – самое лучшее, интересное и веселое время в жизни. И многие молодые люди воспринимают эти слова слишком уж буквально, стараясь все пять лет отрываться на полную катушку, ни о чем не думая и не заботясь. Римма Сотникова очень гордилась тем, что она не такая. Не то чтобы она была ботаншей или занудой, для которой в мире не существует ничего, кроме зубрёжки. Конечно же, нет. Она, как и все, любила потусоваться, ходила на вечеринки, в клубы и прочие интересные места влюблялась и бегала на свидание, но все равно всегда помнила, что учёба должна быть на первом месте. И сдавала все до единой сессии не то что без хвостов, но даже без троек. Уже на последнем курсе бакалавриата они с мамой начали подыскивать будущее место работы. Мечтали, конечно, о стажировке в Европе. А в идеале сразу и о работе в какой-нибудь из благополучных стран. Но с этим оказалось крайне сложно. Специалистов в области экономики и начинающих, и опытных на Западе хватало и без Риммы. Вариант с учёбой в Европе тоже, увы, не годился. Слишком дорого. Пришлось смириться с мыслью, что первая работа Риммы пока будет здесь, в России. Мама с дочкой приложили все усилия, нашли подходящих ещё бабушкиных, Знакомых и благодаря этому почти сразу же после магистратуры Римма устроилась в представительство солидной итальянской фирмы с офисом в одной из башен Москва-Сити. Фирма торговала по всей России мебелью и комплектующими. И, благоговейно листая увесистые глянцевые каталоги, Людмила Сергеевна как завороженная слушала рассказы дочери о первых впечатлениях от новой работы и мечтала, что скоро ее ненаглядная принцесса будет ездить в командировки в Италию. Римма в ответ заверяла ее, что даже если с командировками и не получится, все-таки сотрудников финансово-экономического отдела не так уж часто отправляют в командировки, то все равно не за горами тот день, когда она будет зарабатывать достаточно, чтобы отправиться в туристическое путешествие по Европе. И, конечно же обязательно возьмет с собой маму. Упорство и деловые качества молодой сотрудницы не остались незамеченными. Римма быстро продвигалась по службе и уже через два года получила должность старшего экономиста-аналитика. Как и планировала, стала неплохо зарабатывать, и у нее наконец, появилась возможность исполнить мамину мечту о поездке в Италию. Услышав такую новость, Людмила Сергеевна в первый момент даже не нашла слов, только всплеснула руками и посмотрела на дочку с нескрываемым обожанием. Римма очень гордилась собой. Наконец-то и она сможет что-то сделать для мамы. Придирчиво рассмотрев с десяток турфирм, тщательно выбрала экскурсионный тур для двоих. Потрясающий! и даже фееричный. За 14 дней им предстояло побывать в Милане, Вероне, Флоренции и Венеции, посетить Неаполь и Помпеи, проехать через все Амальфитанское побережье и вернуться в центр страны, где коронным номером путешествия значился Рим. На него было отведено целых 4 дня – Вполне достаточно для первого, но, конечно же, далеко не последнего, знакомства с великим городом. Ожидание поездки наполнило их жизнь бесконечным счастьем. Все вечера и выходные напролёт мама с дочкой просиживали в интернете, придирчиво выбирая, обсуждая и составляя списки, какие места и достопримечательности обязательно надо увидеть, а какими, к великому сожалению, Придется пожертвовать, отложив до следующего раза. Какую еду обязательно надо попробовать, что и где купить, чтобы привезти домой в качестве сувенира. Людмила Сергеевна словно помолодела на 10 лет. Ее глаза так и светились, а походка стала легкой, почти невесомой. Дочка полностью разделяла ее радость. И даже подумать не могла, что беда уже затаилась за поворотом, И до нее остались считанные дни. За пять дней до отъезда Людмила Сергеевна внезапно заболела гриппом и уже не поправилась. Умерла от нелепейших осложнений. Врачи только и смогли, что растерянно, развести руками. Грипп, безусловно, коварен. Но чтобы так, совершенно здоровая женщина... В расцвете лет один случай на сотни. Разговаривая с ними, Римма кивала, слышала и вроде даже понимала смысл слов и все-таки никак не могла не то что смириться, но даже просто поверить в происходящее. Просто не укладывалась в голове, как это так может быть, что мамы больше нет. Похоронив маму, Римма словно окаменела. Внешне она продолжала жить своей обычной жизнью. Ежедневно ездила на работу, дважды в неделю ходила в фитнес-клуб, а по вечерам возвращалась в их скромную двухкомнатную квартирку в Люблине и кормила маминого кота Плаксика. Вообще-то, по документам его звали Пласида, но так его никто никогда не называл. Но из-под ног точно выбили почву а внутри словно образовалась гигантская дыра. И неизвестно, что было бы с ней дальше, если бы не помощь друга и бывшего одноклассника Егора, которому Римма давно уже относилась как к брату, если не родному, то двоюродному. Они дружили со старших классов, с тех пор как Егор неумело и застенчиво пытался ухаживать за ней. Римма тогда твердо дала понять, что на взаимность рассчитывать нечего. Он совсем не в ее вкусе. Невысокий, полноватый, совершенно не спортивного вида, да еще и в старомодных очках с толстенными линзами. Но Егор был умным, знающим, интересным собеседником, да и просто хорошим, добрым человеком. И Римма не могла этого не оценить. Она предложила ему свою дружбу которую он охотно принял и впоследствии не раз поблагодарила судьбу за это свое решение. Несмотря на внешность законченного ботана, Егор был прекрасно приспособлен к жизни и обладал практичностью и житейской смекалкой, которые развивались в нем с каждым годом. Именно он помог убитый горем и в конец растерявшейся Римме с организацией маминых похорон. А потом... Едва минуло 40 дней, почти насильно затащил ее к знакомому психологу, приятной женщине средних лет с ясными синими глазами и мягким точно шелковым голосом. Сеансы у психолога не только помогли смириться с потерей самого, если не единственного близкого человека, но и понять, что потерянное состояние Риммы имеет и другие, скрытые более глубоко причины. Будучи взрослым, 26-летним человеком, Римма все эти годы жила, руководствуясь не собственными, а навязанными извне целями и задачами. Вольно или невольно, желая одного лишь добра, мама сумела прибрать к рукам ее жизнь и руководила дочкой до самого последнего своего вздоха. И пусть Римма никогда не страдала от этого и толком даже не замечала, Теперь ей предстояло выстроить свою жизнь заново, по собственному сценарию. И в этом ей тоже помог Егор, начав с еще одного важного дела, с которым Римма сама ни за что бы не справилась. Через несколько месяцев после смерти Людмилы Сергеевны она окончательно поняла, что жизнь в их старой квартире действует на нее угнетающе. Здесь все напоминало о маме, и воспоминания эти были отнюдь не радостны, но, несмотря ни на что, Римма никак не находила в себе сил избавиться от маминых вещей. Это казалось ей чем-то сродни предательству. И тогда Егор подал идею переехать в другой район, поближе к работе, потому что ездить излюблена на выставочную далеко и неудобно. Не успела Римма как следует задуматься, как Егор уже привел знакомого риэлтора, и все сразу же закрутилось и завертелось. Им очень повезло. Покупатель нашелся быстро и согласился на заявленную цену, почти не торгуясь. Пока шли переговоры, Римма рассматривала варианты на замену и в итоге остановилась на уютной однушке в четверти часа пешком от пионерской. Новая квартира была меньше размером, чем их бестолковая угловая двушка, но зато с отличным видом на парк, с большой кухней и удобной планировкой. Вырученных от продажи денег хватило и на покупку, и на косметический ремонт. Дом был не старый, и что-то более серьезное не требовалось. С помощью все того же Егора, сумевшего совсем недорого организовать транспорт игрузчиков, Римма с котом Плаксиком перебрались в новое жилье. Переезд стал отличным поводом расстаться с большинством маминых вещей. Раздав их знакомым или отдав на благотворительность, она оставила себе только кое-что самое памятное, вроде диска с римскими каникулами. Придя в себя после всех этих потрясений и окончательно обосновавшись на новом месте, Римма выдохнула и вдруг обнаружила, что жизнь мало-помалу стала налаживаться. Римма была молода, привлекательна, имела собственное жилье и хорошую работу, дающую возможность неплохо себя обеспечивать. Как говорится, большего и желать нельзя. Вот только... Из задумчивости Римму вывел мелодичный голос с ехидством, произнесший за спиной. «Так и знала, что найду тебя здесь. Конечно же, опять занята своим любимым делом. Фоткаешь листики-цветочки». Голос был настолько знакомым, что Римме совсем не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто с ней говорит. Ну, конечно же, это Ульяна. Закадычная подруга, самый близкий в офисе человек. В бежевом брючном костюме, облегающем изящную фигурку, с прямыми русыми волосами, спускающимися до осиной талии. Ульяна выглядела почти воздушным, во всяком случае, каким-то неземным существом. И, как знала Римма, прикладывала все усилия, чтобы максимально поддержать подобный имидж. Лучшим днем в жизни Ульяны стал тот, когда одна из коллег, разговаривая с ней, выдала с горяча: Улька, какая ж ты вся идеальная, просто противно! Наблюдавшая за этой сценой Римма сразу догадалась, что в этот момент ее подруга взлетела на седьмое небо от счастья. Но внешне Ульяна никак не проявила своих чувств. И даже не подняв глаза от бумажного цветка, который мастерила из салфетки, в ожидании, пока официант принесет смузи из грейпфрута и сельдерея, равнодушно проговорила. «Я идеальная?» «Возможно. У меня лишь два недостатка. Нет денег и свободного времени». Все остальное в полной гармонии. Достижению этой самой вожделенной внутренней гармонии Уля посвящала все свое время. Она уже успела посетить святые места Индии, прошла полный курс суфийских практик для женщин, входила в транс под шаманские барабаны и прослушала астрономическое число лекций о том, как обрести себя. Следить за сменой ее увлечений и интересов было все равно, что ловить глазами. Полет бабочки. Сегодня занятие Сукшмовья ямой. Завтра чистка энергетически важных чакр по индивидуальной, разработанной наставником специально для нее схеме. А на следующей неделе тренинг у знаменитого на весь мир коуча по личностному росту. У Римы, эта тяга подруги к непрерывному духовному преображению, вызывала снисходительную улыбку. Она прекрасно понимала, что, занимаясь бесконечным саморазвитием и изучая все духовные практики мира разом, Ульяна на самом деле просто пыталась сбежать от житейских проблем, которых у нее имелось в избытке. В свои 30 лет Ульяна никогда не бывала замужем, и одна растила дочь Вику, прелестную голубоглазую малышку шести лет отроду. На последнем курсе универа, будучи по ее же собственным безжалостным словам молодой, наивной и неопытной дурой, Уля сделала главную в своей жизни ошибку — влюбилась в красавца-однокурсника. Тот обожал ее, сдувал пылинки и носил на руках. Ровно до того момента, как Ульяна, случайно заглянув в его телефон, не обнаружила весьма интимную переписку с другой девушкой. Как оказалось, параллельный роман продолжался давно и даже более того, был не единственным. Уля была вне себя, и никакие уверения, что она все равно самая лучшая, не помогли. «Знаешь, это такое чувство, будто тебе подали еду, в которую кто-то плюнул», — призналась она Римме в минуту откровенности. «Не колеблись ни минуты», Ульяна порвала со своим избранником и только спустя несколько недель после этого поняла, что беременна. Решение оставить ребенка далось не столь легко, но все-таки Уля его приняла. И, как утверждала сама, вот уж ни разу ни капельки об этом не пожалела. Даже несмотря на то, что беспутный отец Вики, хоть и прекрасно знал о существовании дочки, но так никогда и не появился в ее жизни и не помог, как говорится, ни морально, ни материально. А устанавливать отцовство, требовать алиментов через суд и все такое прочее Уля считала ниже своего достоинства. Из неудачного романа Ульяна сделала очень важный вывод. «Любовь приходит и уходит, а дети остаются». Поэтому женщине всегда надо думать головой, а не фиг знает чем. Руководствуясь этим принципом, она и принялась строить свою дальнейшую жизненную философию. Ульяна с горячностью заверяла, что давным-давно выросла из любви, как из детской пижамки с зайчиками, и никто на свете ей не нужен. Во всяком случае, когда речь идет о противоположном поле. Не проходило и нескольких дней, чтобы Уля не повторила во всеуслышание, что мужчины ее не интересуют, что она не только умна и красива, но и вполне самодостаточна, а ее сердце занято только тем, чем положено, эффективно перекачивает кровь, и все, никаких больше глупостей. Над Риммой, которая продолжала ждать своего заморского принца, Вместо того, чтобы заниматься самосовершенствованием и достигать внутренней гармонии, Ульяна нещадно иронизировала и подшучивала, но та не обижалась и всегда прощала подруге едкие подколки ради тех качеств, которые по-настоящему ценила Вуля: ее отзывчивости, готовности всегда выслушать и прийти на помощь и ее энергичности, уверенности и целеустремленности, которых, как чувствовала Римма, Так не хватало ей самой. «Ну что, нафотографировалась?» — с усмешкой осведомилась Ульяна. «Покажи хоть, что наснимала. Потом, ладно? Когда сама посмотрю и подправлю, что нужно». Римма терпеть не могла показывать кому-то необработанные снимки и потому быстро перевела разговор на другую тему. «Слушай, а ты не в курсе, что там такое интересное девчонки обсуждали на ресепшене?» «Как это что?» «Хозяйского сынка, конечно», — фыркнула Ульяна, верная своему презрению ко всем существам мужского пола, не относящимся к касте просветленных. «Какого еще хозяйского сынка?» «Да Матвея же! Ты что, Сотникова, с луны свалилась, что ли?» «Ну да, я правда не в теме», — призналась Римма. «Расскажешь?» «Ну ты даешь! Такая новость! Весь офис гудит, а ты...» Начала была Уля, но тут у нее внезапно зазвонил телефон. Взглянув на экран, она сделала два глубоких вдоха, блаженно улыбнулась, прикрыла глаза и нежно пропела в микрофон что-то с явно азиатским окрасом. «Намасте, Чандраканта-баба!» В телефоне коротко прожурчала в ответ, после чего Ульяна перешла на английский. «Очень рада вновь слышать ваш голос. Как добрались?» «Зима — трудное время для путешествий в наши края. Лишь самые стойкие духом податели света навещают нас в это время». Продолжение беседы Римма не слышала. Ульяна развернулась, и мелко семеня ногами, как будто что-то мешало ее обычно стремительной и легкой походке, устремилась куда-то вглубь зимнего сада. «Ну всё, опять будет месяц в саре бродить по квартире и бабу своего окучивать», — беззлобно усмехнулась Римма, провожая подругу насмешливым взглядом. «Надо же, стойкие духом податели. Чего только не придумают». Возвращаясь в свой офис, Римма не особенно удивилась, увидев коллег, все так же столпившихся на том же месте у стойки ресепшн. И там ее быстро и весьма охотно ввели в курс происходящих на фирме важных событий. Оказалось, что с понедельника на работу выходит сын одного из совладельцев — Матвей. Он недавно вернулся из очередной стажировки в Штатах. И теперь отец хочет поближе познакомить его с семейным бизнесом. Обсуждая подробности, девицы нешуточно горячились. Говорят, этот самый Матвей... Отпетый плейбой. Ему 31 год, и он не женат, хотя любая девушка была бы рада заполучить такого жениха. «Да вот сама посмотри!» Секретарь развернула монитор в сторону Риммы. Та с любопытством взглянула на экран. Конечно же, девчонки уже успели отыскать страничку этого самого Матвея в соцсети, и теперь внимательно изучали подборку фотографий. Все они словно были взяты со страниц глянцевого журнала. Вот высокий темноволосый красавец в небрежно распахнутой белоснежной рубашке стоит за штурвалом на палубе яхты. «Девчонки, вы только взгляните, вот это пресс! Наверняка сутками из спортзала не вылезает!» Вот он, облаченный в безупречно сидящий смокинг, ведет какую-то красотку по подозрительно знакомой красной ковровой дорожке. Вот замахивается клюшкой на зеленом газоне. Вот пожимает руки многочисленным пиджакам. А вот крупный план. Обаятельнейшая улыбка. Ослепительно-голубые глаза лучатся светом, словно свежеотполированные сапфиры. И родинка на шее выглядит так мило и трогательно. А уши-то, уши маленькие, изящные, как у... «Гиеновидной собаки!» — прозвучал у них за спинами голос Ульяны. Повисла неловкая тишина. Все возмущенные обернулись к уле, а та только плечами пожала. «А что? Мы с Викой в субботу видели такую в зоопарке. Ну, точно! Один в один!» «Я давно заметила, все мужики чем-то похожи на обитателей зоопарка». И презрительно оглядев собравшихся, Ульяна направилась к своему рабочему месту. Римма последовала ее примеру, хотя в глубине души чувствовала, что с удовольствием еще задержалась бы у стойки и получше рассмотрела бы этого самого Матвея. Что греха таить, парень и впрямь показался ей симпатичным, Даже слишком интересно. А в жизни он тоже таков, как на фотках».